Райл устало вздохнул и, наконец, прокомментировал происходящее. — Ты видела клоуна? — Честное слово, Тайль Глиант твои шуточки, ну, просто иногда выходят за рамки, как человеческого, так и эльфийского. Девушка могла испугаться. — Ну, я надеялся, что ты тоже испугаешься, — разочарованно произнес Столик, опуская лук. — Все-таки мне этот этюд сам маэстро Карлос ставил. — А текст тебе кто сочинял? — Нет. Сердито огрызнулась Ольга, досадуя на свою доверчивость. Сам, признался Толик, оно и видно. Ты не мог выбрать более удачного времени для своих шуток, столь же сердито добавила Раил. Повесь на место лук и больше не сметь к нему притрагиваться, пока не выучишь правила общения с оружием. Да вообще-то я не ради шутки к тебе пришёл, Толик ухмыльнулся и отложил свой реквизит. Меня за тобой послали, чтобы ты своё силовое кольцо снял. А то все маги возятся коллективно и друг другу мешают. Жак подключился и лежит на сцене в трансе, изучает кантор внутри матерится, проклинает все на свете. Об Артуре я вообще уже не говорю. — Боже мой! — ужаснулась Ольга. — Ты забыл про это кольцо? И мои мистралийцы до сих пор там вдвоем? — Я полагал, что его сумеют снять и без меня, — пожал плечами Райл. Что ж, мы всё равно собирались отдыхать, так что я верну Ольгу домой и сам сбегу с нему. И, и то же спать. Кстати, Толик он с королевской дотошностью указал на лежавший поперёк ложе лук. Я сказал на место повесить, а не бросить где попало. Ольга едва удержалась, чтобы не протереть глаза. Такое вдруг дежавю её одолело. Показалось, что стоит моргнуть, и на месте эльфов она увидит давно знакомых Шилара и его шута. — Как в мелочах, так ты зануда почище некоторых людей, — огорчился Толик, — а в некоторых вопросах ведешь себя как... — Да как тот же Хаулиан? Ну кто тебя просил светить свою мордаху перед полным залом публики? — Ах да, — спохватился Райл, — там еще много народу осталось? — Нет, всех потихоньку разогнали. Неужели бы я стал светиться перед такой толпой? — А что, ты хочешь явиться повторно, на этот раз на Гишо, чтобы потом твою морду не опознали? Да нет, я хотел уточнить, много ли народу знает, что тебя послали за мной. Ну, разумеется, только избранные. Я тут между прочим за твои художества отдуваюсь, как гонец скороход. Бегаю между театром твоим, домом и кабинетом Шилара, где сидят все посвящённые и поминутно спрашиваю: "У меня доклада, не управились ли маги? Не освободился ли ты?" Так что ты паршии сбегаешь тут, подслушиваешь и докладываешь кому не попадя, чем я занимаюсь? Разверилась Ольга и хотела было приложить на халатем самом луком, который до сих пор валялся на постели, но Толик то ли каким-то образом успел выхватить орудие возмездия прямо из-под пальцев и отскочить в сторону. "А ты что, собиралась это скрыть?" хихикнул он и вышмыгнул из комнаты, наверное, вешать на место. "Я собиралась рассказать об этом сама", вслед ему крикнула Ольга. "Так рассказать, как я хочу и столько, сколько считаю нужным". Ты же, паразит, расскажешь так, что надо мной весь город смеяться будет». «Неправда», — отозвался Толик откуда-то из соседней комнаты. «Там только Шелар и Орландо. И Кира с Эльвирой. И Макс. А, и еще его новый коллега. И весь театр!» — сердито проворчала Ольга. «Ну что с ним делать, а?» Вряд ли Толик заглядывал сюда и расписывал в красках происходящее. Утешил ее Райл, натягивая рубашку и аккуратно расправляя кружева. Скорее всего, просто сообщил, куда и с какой целью ты направилась. — Толик, ведь ты не объявил на Вестиатр о нашем с тобой знакомстве. И о знакомстве, и о наших отношениях, и описал подробности в твоем мужское достояние. — Ну, Камила попросила, разве и можно отказать? — охотно перечислил Толик, но, заглянув в спальню и увидев лицо начальника, поспешно добавил. — Да пошутил я, пошутил. — Конечно, нет. Оно мне надо объясняться со службы Дельта, если твои выходки до них дойдут. Лучше мы сделаем вид, что страшно озабочены и обязательно отыщем хулигана, а ты мне под это дело оформишь еще одну инспекцию. Нравится мне та. Да и предприятелям я соскучился. Ах да, хорошо, что напомнил. Ольга, я провожу тебя домой, уложу в постель, и перед сном мне придется еще раз немного подкорректировать твои воспоминания. — Как? — ужаснулась Ольга. — Я не буду помнить ей этой прелести. Я рад, что тебе понравилось у меня в гостях, и, конечно, помните, это приключение ты будешь долго. Но надеюсь, дурацкая шутка Толика не испортила твоего впечатления об эльфах. Ну, разве что о самом Толике, вздохнула девушка, собирая свою одежду. А может, так оно и лучше. Возвращаться из сказки не на следующее утро, а прямо сразу. Главное, никуда больше не ходить и ни с кем не общаться, и ни о чём не думать. Сразу лечь спать. — наставительно произнес Эльф. — Итак, сказка останется в твоей памяти, но некоторые детали придется убрать. Например, все, что Толик наболтал лишнего, только что и несколько дней назад в кабинете Шелара. Там совсем немного в одно касание. Ольга еще раз тихонько вздохнула, но ничего не сказала. — Ну, попробуй она возражать, кто ее возражение слушать станет. Вот так и кончаются сказки. Охапка одежды в одной руке, сапожки в другой, телепорт, заботливо подоткнутое одеяло, отечески поцелуй в щёчку. И и всё. Коррекция памяти, как Ольга уже знала, не осознаётся и не чувствуется вовсе.